12. Прошу вас, синьорита, нам сюда. Я дарила служанку благодарной улыбкой и кивнула в ответ. В любое другое время визит в поместье Кирино превратился бы в захватывающее приключение, из которого можно вынести много полезного для себя, в том числе и охмырье и отворившихся в его голове вещах. Но сейчас Я не могла думать ни о чём, кроме Висташи и того, что он, возможно, ранен. С пожара в шёпоте прошло 2 дня. В гильдейском доме никто не пострадал в основном благодаря тому, что Лар в качестве моей служанки якобы остался при госпоже в доме Ерая. Санри и Брик ходили выпить, Ула попросилась с ними, а Ио посещала старую подругу в другом конце города. Благословение скиляни иначе, что все так вовремя разбрелись. Но помимо гильдейского дома, кто-то поджёг поместье Тамери. И если с рейсом всё было в порядке, то Азора до сих пор не нашли. От Лиги пришло письмо, что в скором времени со всей гильдии хотят встретиться метры. О причинах они ничего не сказали. Однако не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, Всё из-за столкновения с Ольхо. А вот только много ли знала Лига о махинациях Таши? И почему решила действовать именно сейчас? Да и что делать, не совсем ясно. Но и придумывать какой-либо общий план не Ио ни Рейс не стали. Всё равно до подины никто не знал, чем занимался Таша и в какие игры он играл. Поэтому честность была здесь лучшей тактикой. Хотя говорить о хождении без маски точно не стоило. Кто-то или намеревался избавиться от всей гильдии разом, или хотел помешать Висташе, а случайные жертвы так сопутствующие потери. А когда мне рассказали, что Лис, метр гильдии Тумана, где испокон веков в гловенство занимали аварии, закрались подозрения, что в некотором роде это охота и на меня. По рассказам Рейса и Таши, Я догадывалась о черезчур радикальных методах, которым прибегала моя родня по материнской линии. Но не с таких событий я надеялась начать знакомство. Или это во мне паранойя заговорила? Йо и Рейса приютили Ирнис и Раем. Ула и Брик решили пока ночевать у Санри. И Брик неустанно шутил, что идея чайки жить отдельно от всех была самой гениальной из когда-либо посещавших его голову. А мне после дня отдыха предстояло сделать вид, что ничего не случилось и спокойно вернуться к работе, потому что Мариса Лис Аше никак не была связана со всем случившимся. Да и с Рассером переговорить следовало. Впрочем, с королём встретиться не получилось. И я проработала под началом Бривьера целый день, списывая излишнюю бледность и невнимательность на недосып. Благо Сестра немного обработала рану и дала снимающих боль пилюль. А на следующее утро Бревьер радостно сообщил, что магистр Таэда приглашает меня к себе. Я не выдержала и заглянула секретарю в голову, чтобы узнать, что мой нездоровый вид, оказывается, от любовных переживаний и того, что Кирино не было рядом. Плеваться на это не стало только потому, что теперь могла слинять из дворца. и не делать вид, что никаких ран у меня нет, всё просто прекрасно и вос чудесно. В конце коридора синьорита. Дальше слугам запрещено ходить, но вы здесь не потеряетесь. Прощебетала служанка и низко склонила голову. Я перевела взгляд с неё на указанную приоткрытую дверь и вновь благодарно улыбнулась. Что ж, Подобными требованиями Киренов вполне себе поддерживал статус загадочного магистра, порождая наверняка огромное количество слухов и в некоторой степени заботился о личном пространстве. Поместье стояло на побережье, почти вплотную к огороженному пляжу и насчитывало в общей сложности более 20 спален для хозяина и его гостей и что-то около 50 для прислуги. Также здесь был небольшой зал для оперы, два бальных аранжереи, конюшни и псарня. Обширный парк с лабиринтом из самшитовых кустов, небольшая пристань с пришвартованным к нему кечем и пара летних домиков на случай, если некоторым гостям захочется уединения или здесь остановится сам король. Всё это богатство было пожаловано Кирено вместе с титулом но почему-то мне казалось, он не особо этому радовался. Я давно поняла, почему Ира и довольствовался небольшим домом и отказывался от королевских даров, что предлагал ему Рассер. Пространство, возможности — хорошо, конечно. Но когда хочется уединения, как быть? Как быть с огромным количеством слуг, с гувернантками Талисия? Вот ей, наверное, здесь жилось хорошо. На самом-то кино вряд ли. У двери я замерла. Не хотелось пока заходить внутрь, хоть и знала, что Висташа тоже там. Вместе с приглашением Хмырь передал небольшую яшмовую бусину, и подобного намёка было достаточно. Руки невольно начали трястись. Однако показывать подобную слабость означало дать Керино повод для подначек. Да, убила по необходимости, не из собственной прихоти. Все могло обернуться ужасной трагедией. Я сама могла погибнуть, если бы не приняла столь сложное решение и если бы не собралась с духом. Карить себя, мучиться из-за угрозений совести сейчас не к месту. Давай еще раз. Раздался голос Кирино. По порядку. И с самого начала. Провела ладонями по лицу и куснула согнутый большой палец. Только расплакаться из-за напряжения ещё не хватало. Ольха снова ставит нам палки в колёса. Беззаботно ответил ему Таша. А те красные камни делаются из крови драконов. Они говорили едва различимо, но небольшого заклинания хватило, чтобы их расслышать. Виноватой я себя не чувствовала, напротив, была неимоверно горда, что выждала немного и теперь получила возможность послушать со стороны, пусть и не намеренно. Другого начала. Мне без разницы, что ты там выяснил, рискуя своей безмозглой башкой. Ты хоть понимаешь, подо что подставился? не говори, как наставница. Тут же заныл и закопризничал мэтр. Слышать его таким доводилось редко, но я уже знала, что в попытке отшутиться он и не на такое способен. Ты меня совсем не любишь и не думаешь даже каково мне. Раздались шаги. Тишина. Потом снова шаги. Я понимаю, что местами бываю невыносим. вздохнул Таша, возвращаясь к обычному тону. И что, возможно, слишком сильно на тебя напираю. Дверь резко распахнулась, и я подскочила на месте от неожиданности. Разсерженным Кирино не выглядел, как впрочем и радостным, или вообще хоть каким-нибудь. Привычные уже синяки под глазами, мрачный вид, каменное лицо прочитать его было невозможно. А я надеялась, что как и обычно рядом с Ташей Он и вновь покажет что-то нетипичное для себя. Лежать. Так громко рявкнул Керино, обернувшись через плечо, что у меня заложило уши. Ты со мной как с псиной какой-то. Заворчал Мэттер. Кабинет мало чем отличался убранством от того, что был ухмыля в башне тайной канцелярии. Возможно, так проще работать. И в чем-то я даже согласен с таким подходом. Рази уж то размеры комнаты оказались несколько больше, и длинное панорамное окно открывало захватывающий вид на берег и прибой, где по песку на перегонки с длиннолапой гончей бегала девчушка в розовом платьице, судя по всему, та Лисия. Но разобрать с такого расстояния не вышло. Возникло желание поменяться с ними местами, так же беззаботно проводить время, а не болтаться-то во дворце. то на волоски от смерти. Если ты хочешь подохнуть под забором, как жалкая псино, то и обходиться с тобой надо, как с псиной. Цыкнул Керино. Он посторонился, и я смогла увидеть Весташа покорно лежавшего на кушетке рядом с камином. Незавязанный халат открывал чудесную картину на забинтованный торс, но нельзя сказать, что Мэтр выглядел измученно или болезненно. скорее просто немного уставшим и виноватым. Совсем как нашкодивший щенок, которому отдали приказ место. Закрой дверь. Бросил хмырь, занимая кресло рядом с побратимом. Кажется, он действительно очень зол. Несмотря на внешнее спокойствие и сдержанный тон, тот громкий оклик и то, что надо мной даже не попытались съехидничить, наталкивало на определённые мысли. Я знала, что одним из слабых мест Керино была его связь с Ташей, да и вообще их привязанность видна сразу. Вот только здесь дело, на мой взгляд, таилось не в том, как рискованно подставился Весташи. Куда сильнее, на мой взгляд, хмуря расстраивали, если эти слова вообще можно применить к нему, сорванные планы. Я надеялся, ты вылечишь и риску. Держась за живот, Мэтр кое-как сел. странно, что Кирион не исцелил его до сих пор. Не хватало сил? Рана слишком серьёзная, и за один-два раза этого не сделать? Или дело в каком-нибудь редком яде, который не давал магии работать? Я слышала о таком, но видела впервые. Если причина действительно крылась в этом. Не буду, холодно отозвался Хмырь. Таша бросил на меня обеспокоенный взгляд и, нахмурившись, вновь посмотрел на пабротима. Вид у него сделался еще более виноватый и побитый, не хватало только опущенных собачьих ушей и скульжа. Пожалуйста, с нажимом попросил он. Не буду. Керено закинул ногу на ногу и оперся подбородком на поставленную на подлокотник руку, со скучающим видом наблюдая за висташей. Сам впутал, сам разбирайся. И лечи сам. Неужели ты ревнуешь? Решила поддеть я. Заодно подошла ближе и нависла над ним, скрестив руки, которые не переставали подрагивать. О том, что пришлось убить кого-то, я так никому и не рассказала, словно стыдясь этого. Но если бы я этого не сделала, проклятие начало бы брать верх. А значит, все правильно. Должного эффекта добиться не вышло. Керено не поддавался. Взгляд, который на меня направили, не выражал абсолютно ничего: ни злости, ни обиды, ни страха, что его раскрыли. Зря только голос подала и вмешалась. Теперь как следует достанется и мне. От царапины не умрешь. Привыкай. Привыкать? Я могла бы понять, если бы у него оставалось мало силы. Но радужка была кристально голубой и прозрачной, без песчинки ржавчины. А значит, проблемы не в этом. Сам ведь говорил, что если есть возможность, пользуйся. Это к тому, что не всегда рядом будет кто-то, кто сможет исцелить магией. Сощурившись, уставилась на него и перестала скрывать всякое раздражение. За последнее время его скопилось изрядно. Да и отвлечься помогло. Мол, больше самостоятельности и остальная часть монолога про чрезмерную опеку. Нет. Благотворительностью заниматься надоело. Может, перестанете? Измученным тоном, словно наша небольшая перепалка сделала ему очень больно, произнёс Висташа. Пожалуйста, брат, Мы здесь все за одно, а вместо дела глотки друг другу перегрызть пытаемся. О, ну если мы за одно, так может быть, поделишься наконец тем, что у тебя за самоубийственный план был, а? Братец. Вот ведь. Кто тут собачится, так это они. Или скорее Кирино со всеми. Понятно, какой демон его укусил. Но чтобы терять самообладание? Или это был очередной продуманный спектакль? Только для кого? Меня или Таши? И с какой целью? Я надеялся выыскать что-то про жатву. Зачем собираются все эти смерти? Что ими питается, кто стоит за основанием лиги? Ещё когда только стал тенью, подумал, что всё это может быть связано. Значки защиты ещё с чёрными камнями. Помнишь обелиск, что нам показывала Ларица? Материал тот же. Я решил, что распутывать клубок можно с другой нитки. Ты для этого стал метром. Кирину откинулся на спинку кресла и покачал головой. А ты думал для чего? Огрызнулся в ответ Таша. Мне захотелось провалиться сквозь землю. Не быть здесь во время этого разговора, пусть что-то и стало проясняться. Черный обелиск я и сама видела в лагере, близ жертвенного леса, где все было уничтожено буйствующим хмурьем. Выходило, что между цикадой и лигой куда больше общего, чем могло показаться. Причем для простых людей лига – это ки противо вес конклаву, у право на магов, а на деле вышло. что ручная шавка кусающая по приказу, но уйти в свои мысли мне не дали. Понадеялся, что ты перестал майцев и ерунду и нашел свое призвание. Глядя в потолок, пожал плечами Кирено. Стой. Ты сейчас серьезно? Голос Мэтта звучал глухо, плечи сами собой опустились. Но потом, потом он неожиданно вскочил и на вис над побратимом, размахивая руками, выплескивая всю злость и негодование. И я никогда не слышала, чтобы так кричали. Ты издеваешься? Все, что я делал до этого и делаю сейчас, все демоны подери ради тебя и для тебя. Я полез в это дерьмо, чтобы помочь тебе хоть как-то по мере своих сил, и и что я слышу? Ах, да. Ты ведь меня ни о чём не просил. Ты ведь мне прямо говорил, чтобы я держался подальше и не совал нос не в своё дело. Я ведь сама бездарность и бесполезность, и во сиятельство никак не помощник, только под рукой мешаться буду. Я же совсем не нужен, и без меня отлично справится. В какой-то момент его взгляд наткнулся на мой. Наверное, я выглядела испуганной и отарапевшей. От замешательства хотелось куда-то деть руки, но так ничего придумать и не получилось, поэтому я стояла со скрещенными, лишь сильнее впившись в пальцами в плечи, словно гнев был направлен и на меня, а таким образом можно защититься. Сдвинуться с места или отвернуться тоже не вышло. Я только сжалась, готовясь к удару. Всё сказал о воспользовавшись заминкой уточнил хмырь. У меня возникло острое желание стукнуть его чем-то увесистым. Я я не пошатываясь и закрыв лицо ладонью, таши вернулся к кушетке и рухнул на неё. Через бинты проступила кровь. Его мелко затрясло, но даже теперь Киринос с места не сдвинулся, продолжая изображать хладнокровие и безразличие. По крайней мере, мне очень хотелось думать, что он изображает. Я не заметила, как очутилась рядом с Висташе, села и дала ему уткнуться в плечо. Трудно было понять, зачем же он так старается для такого бездушного мерзавца, не жалея себя самого. Но пытаться что-то узнать или возвать глас у разума конкретно сейчас было неправильным. Не только потому, что вряд ли получится что-то донести, а скорее мерещилась в этом обесценивании желаний самого метра. Его и так Кирено отлично по стенке размазал: быть той, кто добьёт, ну уж нет. Нравится быть садистом. Мрачно поинтересовалась я ухмыляя и взглядом указала на раны Таши. А ему не привыкать, хмыкнул Кирено, направляясь к винному комоду. Он Большая часть шрамов от попыток меня прикрыть. И это знает, что мне тело поменять сущие пустяки. Так что пусть будет очередное напоминание не лесть и не делать то, что не просят. Я не хотел, чтобы тебе было больно. На грани слышимости пробормотал Висташа, сползая с моего плеча на колени. Невольно начала гладить его по волосам. Так и не придумал, что тут вообще можно сказать. Если пытаться ставить на место Кирилла и взывать к его совести, то какими словами? А для Таши поддержка скорее станет то, что я осталась рядом, не думая показывать, насколько мне плохо и тяжело, чтобы не было повода чувствовать вину. Что что? Повтори, ни слова не разобрать. А царапина помирать собрался. Под рукой всё ещё не было ничего подходящего, чтобы метнуть в самодовольно ухмыляющегося мерзавца. И я всерьёз начала задумываться, а не воспользоваться ли одной из туфель. Каблук-то увесистый, и есть ли попасть им в висок или глаз. Киринотем временем налил себе полный бокал и вернулся в кресло. А его лицо вновь сделалось холодным и непроницаемым. Будто ничего не произошло. Будто кровь не расползалась по белым бинтам медленно и неотвратимо. Будто Таша, не тряся в лихорадке и от боли. Ладно бы чужой человек загибался, но тут словно неродивого питомца наказывают, с той же безразличностью, что свойственно дрессировщикам. Зверь Если почувствует слабость, ни по чем слушаться не станет. Но висташа же не зверь какой-то. Керено, с нажимом произнесла я. Не будь гадом. Я его перевязал и уложил. Он сам решил вскочить. Было видно, что оправдываться Хмарь и не думал. Скорее забавлялся, наблюдал за мальбами, при этом оставаясь чистеньким. Не поспоришь же, заботу проявил, рана обработана, и если бы больной не вздумал напрягаться, ничего бы с ним не случилось. Давай дальше, потребовал Керено. Что там с обелисками и жатвой? Дай, дай карты. Таша с трудом занял вертикальное положение. На первый взгляд кровавое пятно больше не расползалось, но вид у Метра был такой, что крашив гроб кладут. Общую, можно не самую подробную, и синтерье с ньюеном, линейку и перо. Вручив ему о половинины бокал, Керено направился к стеллажам искать требуемое. И пока Пабротим занимался поисками. Мэтр то и дело прикладываясь к вину, продолжил говорить: "Я не знаю, тюрьма восьмого там или что-то другое, но есть остров, которого на картах нет, и там лига что-то прячет, или кого-то. Заявляться туда без предупреждения я не стал, слишком рискованно. Это все, что ты узнал?" Хмырь Замер перед ним, протягивая географический атлас. Неожиданно весташа вывернула прямо кирино подныги. Только что выпитым в перемешку с кровью и желчью. Проблевавшись, он прополоскал рот вином и сплюнул уже в другую сторону. И больше никакого виноватого вида или попыток скулить, только собранность и сосредоточенность, несмотря на бледноватый вид. и явную лихорадку. Нет, не всё. Конклав и Лига по сути одно и то же. Вернее, стали одним и тем же, когда умер стоявший во главе Лиги человек. Его звали Химил, если правильно запомнил. То, что конклаву выгодно держать при себе теней, чтобы иметь возможность приструнить особо ретивых магов, и так ясно. Но на деле Всё это управляется теми же культистами, что стоят у власти на Синтерне, с этой их госпожой, которую ещё Ольха упоминал, которая на самом деле, если замешаны храмы богини смерти, Хефа, встряла я со своей, наверное, не самой разумной догадкой. Именно, рассмеялся Таша и попытался щёлкнуть пальцами, но от этого жеста Его только повело в сторону. Теперь понятно, почему Ирай сказал, что нам ещё рано играть в эти игры. Устало потёр лоб Кирино. Я прикрыла глаза и попыталась собрать всё воедино. Конклав и Лига лишь инструменты, чтобы управлять магами, которые, вероятно, не всегда понимают, какие приказы им отдают и зачем. Какое отношение имели к происходящему ольха, какая-то госпожа и культисты с Синтерни, непонятно. обо всём я слышала впервые. Но жатва, поиски идеальной жертвы, сила, которую собирали для возможной тюрьмы восьмого, если так-то всё до обидного просто и ничего нового по сути. Кто, для чего, зачем, почему только догадки и предположения. и слишком уж спокойно в хмуре все это слушал, словно. То есть отец все это время искал жертву для богов? Я принялась рассуждать вслух. Что-то пошло не так. И восьмой может вырваться на свободу, и тогда всему настанет конец. Ты. Я куснула губу и заставила себя посмотреть на Керено. Ты поэтому говорил, что он хочет спасти мир. Ты знал? Ничего я не знал. Выдержав долгую паузу, он кинул атлас на кушетку рядом с Ташей и отправился наливать себе новый бокал. Колдун любые свои действия пытался этим спасением мира прикрыть. А что ж на становится, как слышу? Думаешь, такие слова вообще можно воспринимать всерьез? Но выходит Грасс серьёзен, фыркнул Таша. Только странно, что он вроде как преследует схожие цели и вместе с тем пытается помешать. И, эй, не уходить от темы. Ты явно что-то знал, так что давай, рассказывай нам. От ободряющей улыбки Метра мне только сделалось хуже. Если им нужна была подходящая жертва, Присев на край камоды, Кирино принялся крутить бокал в руках. То странно, что мне так легко дали убить дракона. По легенде, Рок ты воспользовался сердцем убитого им змея, чтобы пленить восьмого. И если это сработало один раз, а если им приходится что-то сейчас выдумывать как раз потому, что не сработало? Оживившийся Висташе Миган вступил в дискуссию. Или сработало не совсем так, как нужно. Но вообще, насколько можно доверять легендам о ночи гнева? Не складывай всё в кучу, иначе у твоего котёнка голова вспухнет. Не вспухнет, огрызнулась я. Объясните только, что за культисты и как они связаны с интерне? Ты упоминал магов оттуда, говоря о моих похитителях, помнишь? Кирино постучал ногтем по стеклу, медленно, размеренно, принимая решение или собираясь с мыслями. Оценивающий взгляд вызвал неприятное покалывание во всём теле, но будь это что-то магическое, я бы заметила по светящимся глазам, заметила бы, верно. Нас internie всё ещё существует рабство и неофициально человеческие жертвоприношения. Вместо него ответил Таша. И есть вера в то, что боги либо покинули этот мир давным-давно, либо умерли. А чтобы они вернулись, нужно подыскать для них подходящие сосуды. Если задуматься, то это как ритуал Кира, но куда масштабнее. То есть жертва им нужна для возвращения Семирых. Я перевела непонимающий взгляд сметраных моря. Кажется, только больше запуталась от этих объяснений. И понятно стало только одно: что Лига, что Конклав, что Цикады теперь вроде как враги. Хотя это и так ясно. Но что пряталось за всем этим переплетением? Мне так уж и понятно. То ли воскрешение мёртвых богов, то ли попытки починить Тируму VIII. А если если они на самом деле хотят VIII освободить? Так и не получив ответа на свой вопрос, я продолжила рассуждать вслух. Чтобы узнать тайну магии без слова, но так до странно, что здесь замешана Хефа, или они просто прикрываются её именем? Ничего полезного или нового. Ни подтверждений, ни опровержений. Мрачно рассмеялся Кирино, победно солетуя бокалом. Убедился дорогой мой Таши, что всё зря. А остров? Я неуверенно оглянулась на атлас. Что, остров? Предлагаешь отправиться туда прямо сейчас? Хмырь махнул рукой в сторону моря за окном. Валейте. Корабль подыскать? Хорошо. Выдохнул метр. Ты победил, убедил, растоптал. Доказал, что всё зря, что знаешь больше и лучше, что моя помощь бесполезна. Что ещё надо сказать, чтобы ты перестал злиться и просто выдал инструкцию? Нет здесь никакой инструкции. Эя устало потёрла глаза. Что бы ни задумывала цикада, для простоты решила объединить всё под чем-то одним знаменем. Отец намеревался ей помешать, причём не везде своими собственными руками. Если предположить, что делал он это всё-таки из лучших побуждений, становилось немного спокойнее на душе. Да и был ли смысл вникать, раз уж всё равно не планировала Разберусь с проклятием и свобода. Боги там или не боги, жертвы приношения, ритуалы всякие. Без отца точно не разобраться. Вот, кстати. А если заставить отца всё объяснить? Он же должен понимать, против кого сражается. Хватит на сегодня, отрезал Кирино. Ты Лежать и не рыбаться. Ты остаешься сегодня здесь. Талисия хотела с тобой познакомиться. И так и быть, посмотрю твою руку. Хмур вероятно понимал больше, чем показывал, потому что был совсем не из тех, кто слепо следовал без должного доверия. Но тогда то, на что пошел Таша, пытаясь выяснить истину и правда, превращалась в бесполезный риск. Вроде головой в петле побывал, а ничего за это не получил. И вот как бы ещё Мэтру напомнить, что он должен был рассказать, чтобы не выглядеть при этом аки холоднокровной крыс? В конце концов, тревожить Ташу с его ранами пока лучше не стоило.